Глава 32. После года нашей успешной торговли, 8 мая 1945 года, радиостанция BBC объявила о военной победе в Европе, и вся страна отпраздновала официальное принятие безоговорочной капитуляции Германии. Война на континенте завершилась. Мы с Элли танцевали на улице вместе со счастливыми британцами. Потом, в начале июня, я достал конверт из кремовой веленевой бумаги опущенный в почтовый ящик Артур Морстон Букс и адресованный мистеру Таниту. Я отнес письмо к своему маленькому письменному столу в задней части магазина и вскрыл его. Дорогой мистер Танит, искренне надеюсь, что это письмо получит тот человек, для которого оно предназначено. Меня зовут Эрик Кехлер, и я работаю в юридической фирме в Женеве, столице Швейцарии. С прискорбием должен сообщить, что ваша бабушка, Агата Танет, скончалась в 1929 году в возрасте 91 года. Я нахожусь в довольно затруднительном положении, не зная о том, как тесно вы связаны с членами вашей семьи, поэтому заранее извиняюсь, если написанное мною шокирует вас. Наследник поместья Агаты, ваш отец Япет Танет, к сожалению, тоже скончался. Его обнаружили в Южной Осетии, Грузия, зимой 1923 года. Причиной смерти названо переохлаждение организма в суровых зимних условиях. Его тело было опознано солдатами, которые нашли его, и весть об этом очень медленно дошла в Европу до вашей бабушки. Когда Агата узнала о смерти своего сына, она попыталась разыскать вас, ее единственного внука, и потратила на поиски большое количество времени и денег. В итоге она смогла установить, что вы находитесь в Сибири, но к тому времени, когда туда прибыли ее представители, вас уже не было на месте. Уже более десяти лет я обыскивал континент в поисках фамилии Танит и мужчины приблизительно вашего возраста. Фактически должен признать, что я написал и разослал несколько вариантов этого письма, но не имел успеха с предыдущими адресатами. «Недавно, во время моих ежемесячных запросов по воле вашей покойной бабушки, я обнаружил ваше имя, а также вашу нынешнюю должность, управляющего этим книжным магазином в Лондоне. Мистер Танет, я искренне надеюсь, что вы действительно являетесь внуком Агаты и наследником ее имени. Однако для того, чтобы гарантированно убедиться в этом, я вынужден попросить, чтобы вы приехали в Женеву для личной встречи со мной», мне необходимо задать вам несколько вопросов, которые определят итог нашего собеседования. Разумеется, ваши путевые расходы будут оплачены. Если вы будете любезны сообщить мне о возможности нашей встречи, я с удовольствием организую вашу поездку. С наилучшими пожеланиями, Э. Кехлер. Я положил письмо на стол, и мои глаза вдруг наполнились слезами. Я чувствовал себя так, будто рука отца потянулась ко мне через эту страницу. — Что случилось, Бо? — спросила Элли, когда увидела мои слезы. Я передал ей письмо, и она быстро изучила содержание. — Ох, Бо, у меня нет слов. Не могу представить, что ты сейчас чувствуешь. Она крепко обняла меня. — Соболезную насчет твоего отца. Я покачал головой. Я был глупцом Элли. Разумеется, я уже все понимал, но... Когда видишь это написанным черным по белому... Тайное становится явным. Я глубоко вздохнул. После стольких лет гадания теперь я знаю, что ему удалось добраться только до Грузии. Элли нежно погладила меня по спине. Это делает твое путешествие в Париж еще более замечательным достижением. Но как насчет твоей бабушки Агаты? Ты знал о ней? Я покачал головой. Нет. Когда отец ушел от меня в тот ужасный день, 1923 года он сказал, что направляется в Швейцарию за помощью. Я встал, подошел ко входу в магазин и поменял табличку на двери с открыто на закрыто. Я понятия не имел, где он собирался искать помощи. Теперь ясно, что он пытался связаться с матерью. Я не удержался и шмыгнул носом. Элли нахмурилась. Я не понимаю одного. Если у Епета была такая богатая мать... «Как он оказался в столь бедственном положении в Сибири?» Я пожал плечами. «Я же рассказал тебе, кем он был. Насколько ты могла понять из письма, его часто видели в обществе Романовых. После революции скрытный образ жизни был необходим как гарантия нашей безопасности. Элли опустилась на один из больших стульев с изогнутой спинкой, которую мы установили для посетителей магазина. «Просто не могу поверить, что этому юристу удалось найти тебя». Должно быть, Флора направила официальные документы с нашими именами в те или иные инстанции. Я погладил подбородок, пытаясь восстановить цепочку событий, которая привела к моему обнаружению. По иронии судьбы, я назвал Арчи Вогану мою настоящую фамилию, когда мы познакомились с ним в Шотландии. Хотя меня и впрямь беспокоит, что мистеру Кехлеру так легко удалось найти меня. Теперь, когда война закончилась, крик может направиться в любое место, куда ему заблагорассудится. Если он выжил, — напомнила Элли, — многим это не удалось. Я покачал головой. Сомневаюсь, что мне могло так повести. Элли сочувственно улыбнулась. — Ты встретишься с мистером Кехлером? — спросила она. — Да, — уверенно ответил я. — Когда я мальчишкой отправился в путь из Сибири, пунктом моего назначения была Швейцария. Пора, наконец, завершить это странствие. — Когда ты поедешь? Как только мистер Кехлер сможет организовать поездку. Я обвел взглядом книжные полки нашего магазина. Понятия не имею, сколько денег было у Агаты, но представляешь, чтобы мы с тобой могли сделать, имея значительную сумму. Деньги могли бы стать залогом нашей безопасности. Я позволил себе немного помечтать. Мы могли бы поселиться в маленьком домике в далекой глуши. Эль, при достаточном количестве денег и талики хитроуме, мы сможем навсегда защититься от Крига». Через неделю, когда я навел справки и обнаружил, что фирмы «Кехлер» и «Швейкарт» существуют на самом деле, я погрузился на паром, курсировавший между Англией и Францией. Еще через три дня железнодорожных переездов я прибыл на встречу с Эриком Кехлером в величественном здании его фирмы на рю -де рон в Женеве. Во впечатляющий приемный имелся даже маленький фонтан — И я двадцать минут наблюдал за пузырьками в воде, пока ожидал встречи. Наконец большая дверь из полированного ореха отворилась, и появился безупречно одетый мужчина с гладко причесанными светлыми волосами. «Мистер Роберт Танет», — я кивнул, и он пожал мне руку. «Эрик Кехлер, пожалуйста, следуйте за мной». Он отвел меня в кабинет с неправдоподобно высоким потолком. Его стол был расположен между двумя огромными венецианскими окнами с панорамными видами на царственно-спокойные воды Женевского озера. «Садитесь». Техлер указал на стул с зеленой кожаной обивкой по другую сторону стола. «Благодарю вас». Эрик внимательно посмотрел на меня, полагая, он искал какие-либо черты сходства с бабушкой Агатой. «Надеюсь, ваше путешествие было приятным», — осведомился он. «Да, спасибо». Не думаю, что раньше мне приходилось совершать железнодорожный переезд с такими удобствами. У вас поистине замечательная страна. Эрик улыбнулся. Мне нравится так думать. Маленькая, но идеально обустроенная. Он сделал широкий жест в сторону окна. К тому же с Большим озером. Его дружелюбная манера немного успокоила меня. Хотя, мистер Танет, меня немного удивляет, почему вы называете Швейцарию моей страной. «Это и ваша страна? Разве нет?» «О, я ненадолго задумался. Пожалуй, в этом смысле, что это родина моего отца. Но я родился не здесь и никогда не посещал Швейцарию». Эрик кивнул. «Вы родились в России, да?» Я помедлил с ответом, не зная, что ему известно. «Да». Хм. Эрик откинулся на спинку стула. «Нам многое нужно обсудить». Но прежде чем продолжить, мне нужно подтвердить вашу личность. У вас есть документы? У меня есть паспорт и британское удостоверение личности, ответил я после некоторого колебания. Превосходно. Кехлер хлопнул в ладоши. Но, мистер Кехлер, я должен сообщить, что эти документы были предоставлены моим бывшим работодателем, мистером Арчи Воганом. Он имел обширные связи в британской армии и любезно обеспечил документами меня и мою подругу. Мистер Кехлер прищурился. «Я хочу довести до вашего сведения, что информация о моем возрасте и месте рождения может не совпадать с вашими записями». Эрик сложил ладони домиком и подался вперед. «Мистер Танет, можно спросить, почему у вас нет оригинальных документов?» «Если мое свидетельство о рождении еще существует, то оно похоронено глубоко в сибирских снегах. У меня не было выбора, мистер Кехлер. Я спасал свою жизнь. Мой отец уже давно покинул нас, и я решил...» Вам пришлось бежать. Эрик прервал мои откровения понимающим кивком. На его губах играла такая же понимающая улыбка. Знал ли он о намерении Крига С покончить со мной? — Я предполагал, что так и случится, мистер Танет, — продолжал он. — Ваша бабушка подготовила меня к этому. Охваченный нервозностью, пополам с любопытством, я решил быть максимально осторожным. — Прошу прощения, мистер Кехлер. Не уверен, что я вас правильно понимаю. «Здесь нет секретов, мистер Танет, мне все известно». Я собрался с силами и невозмутимо посмотрел на него. «Ваш отец, Япет Танет, до революции был членом свиты царя Николая II. Это верно?» Я медленно кивнул. «Он учил царевича и его сестер музыки и классическим предметам. В результате его имя было хорошо известно большевикам, как и имена всех, кто был тесно связан с царской семьей». После Октябрьской революции, когда царь был свергнут и убит, ваш отец бежал, опасаясь за свою безопасность. Потом, когда он не смог вернуться за вами, вы последовали за ним, опасаясь за собственную жизнь. Эрик явно был доволен своей осведомленностью. Это близко к истине. Все сказанное было правдой. Но он упустил из виду главное — историю Крига и Алмаза. Я решил уступить из уважения к нему. Да, мистер Кехлер. Вы правы во всем. Он встал и принялся неторопливо расхаживать перед окном, словно Эркюль Пуаро, излагающий суть дела. По вышеупомянутым причинам вы всю жизнь находились в бегах, поскольку в любой момент какой-нибудь вояка из Красной Армии мог перерезать вам горло как члену царской свиты. Кехлер выразительно приподнял брови. Этот страх заставил вас пересечь Европу, меняя занятия и имена, если я не ошибаюсь. Его объяснение было довольно близким к истине. Вы очень проницательны, мистер Кехлер, сказал я. У меня было много времени, чтобы сложить воедино фрагменты этой истории. Он снова сел на стул и запустил руку в ящик стола. Теперь, когда мы вышли на чистую воду, я хочу, чтобы вы назвали ваше настоящее имя. Ибо мы оба знаем, что вас зовут не Роберт. Я промолчал. Полагаю, вы помните его. — почти сочувственно спросил Кехлер. — Да, — пробормотал я. — Просто это было в другой жизни. — Понимаю. — Хочу заверить вас в одном, мистер Танет. Сейчас вы находитесь в безопасности от гонений со стороны советской власти. Их охота за сторонниками царизма завершилась более десяти лет назад. И ребенок учителя не представляет интереса для них. Обещаю, вам ничего не угрожает. — Это... «Вселяет уверенность», — ответил я. «Спасибо, мистер Кехлер. В целом больше нет надобности убегать и менять имена. Вы гражданин Швейцарии по праву рождения, и если вы решите поселиться здесь, то будете радушно приняты в наше общество. А теперь, пожалуйста, назовите ваше имя». «Атлас», — пробормотал я. «Отличное начало», — жизнерадостно произнес Эрик. Многие годы я прилагал все силы, чтобы скрыть свое настоящее имя. Конечно же, внимательный читатель заметит мое нежелание пользоваться им в этом дневнике. Тем не менее, крик все равно выследил меня. «Как уже было сказано, мистер Танет, ваша бабушка хорошо подготовила меня», — продолжал Эрик. Она рассказала мне, что царь взял под крыло ее сына после того, как музыкальные студии привели его в Россию. «За это вам нужно благодарить ее, а не меня». — Я... Мне хотелось бы это сделать, — честно ответил я. — Вы сказали, что я гражданин Швейцарии и буду радушно принят здесь. Но у меня нет паспорта и свидетельства о рождении. — Как это возможно? — Эрик помахал рукой. — Если я смогу доказать, что вы являетесь внуком Агаты Танет, что я и собираюсь сделать в ближайшее время, то путь к вашему гражданству будет сравнительно простым. Он поправил галстук. «При поддержке моей фирмы, которая имеет весьма высокую репутацию, процесс получения документов не составит труда. Хотя, разумеется, это потребует времени». Я был озадачен идеей подлинного гражданства. «Вот так новость». Эрик запустил руку в другой ящик стола и достал папку. Другие таняты, сидевшие на этом стуле, удостоверили свою личность. Но после этого начались трудности. Зная о том, что у вас может не оказаться официального подтверждения вашей личности или происхождения, Агата придумала несколько вопросов, на которые мог бы ответить только ее настоящий внук. Как интересно. Меня немного нервировала эта перспектива, что если я не смогу ответить на вопросы. Эрик пожал плечами. — В таком случае, мистер Танет, мы будем вынуждены расстаться, согласно воле Агаты. Я сглотнул комок в горле. — Ясно. «Здесь только три вопроса, мистер Танет. Можно продолжить?» Я передвинулся на край стула. «Да, пожалуйста». «Отлично». Эрик откашлялся. «Итак, первый вопрос. Как называется пространство между звездными скоплениями Геады и Плеяды?» «Золотые вороты эклиптики», — без колебаний ответил я. На лице Эрика заиграла широкая улыбка. «Правильно». — Это замечательно, мистер Танит. Я еще ни разу не доходил до второго вопроса. Он подался вперед. — Можно спросить, откуда вы знаете ответ? — Мой отец увлекался астрономией. Он научил меня всему, что я знаю о ночном небе. Эрик издал смешок. Точно так же, как его мать научила его всему, что она знала. Теперь второй вопрос. — Кто изготовил скрипку «Япета Танита»? Джузеппе Гварнери дель Джезу. мистер Кехлер. Он широко улыбнулся. — Совершенно верно, мистер Танет. Это был подарок от Агаты перед его отъездом в Россию. — Вы знали об этом? Я покачал головой. — Тем не менее, вы правы. Итак, перейдем к третьему и последнему вопросу. Вы можете сказать, почему Япет танит? получил скрипку Гварнери? Я нахмурился и пожал плечами. — Боюсь, мистер Кехлер, здесь мы едва ли придем к нужному ответу. По словам отца, он предпочитал более глубокое звучание скрипок Гварнери. Хм, пробурчал мистер Кехлер, явно неуверенный, стоит ли принять такой ответ. Епет отдавал предпочтение скрипкам Гварнери перед... Я фыркнул. Да, перед скрипками Страдивари. Он часто говорил, что Страдивари слишком велик для его башмаков. Несмотря на то, что я почти несомненно провалил тест моей бабушки на определение личности, на моих губах заиграла улыбка. Мистер Кехлер посмотрел на меня, потом развернул лист бумаги, который держал в руках, и указал на одну фразу, написанную великолепным каллиграфическим почерком. «Страдивари был слишком велик для его башмаков». Не обращая внимания на мой разинутый рот, Эрик заговорил. «Судя по всему, ваша бабушка очень хорошо подобрала свои вопросы. Пятнадцать лет назад на этом самом месте я горячо разубеждал ее в этой стратегии». — Нет, мистер Кехлер, — сказала она. Мой сын постоянно говорил, что Страдивари слишком велик для его башмаков, поэтому все должны были слышать это. Но Агата никогда даже не видела меня, — ошеломленно пробормотал я. — Да. Однако она была исключительно умной женщиной, которая знала своего сына лучше всех остальных. Мне очень жаль, что я не имел возможности познакомиться с ней. — О, да! Так или иначе, мистер Танет, примите мои поздравления. Я рад официально познакомиться с вами, Атлас. Он протянул руку, и мы снова обменялись рукопожатием. — Итак, позвольте мне познакомить вас с историей вашей семьи. Что вы уже знаете? — Очень мало, — честно признался я. Мои родители были членами царской свиты в России. Моя мать умерла при родах, но отец много рассказывал о ней. Я также знал, что он родом из Швейцарии, но не более того. В таком случае я рад сообщить, что вы происходите из аристократического рода. Корни семьи Танит уходят в историю Священной Римской империи. Вы слышали о доме Габсбургов? Я покачал головой. Это одна из самых знаменитых династий, и она зародилась в Северной Швейцарии. Оттуда происходят короли Испании, Хорватии, Венгрии. Я могу продолжить. Я вытаращил глаза. «Мистер Кехлер, вы говорите, что я Габсбург?» Юрист рассмеялся. «О, нет!» Я почувствовал, что краснею. «Но есть исторические хроники о том, что семья Танит помогала Габсбургам как минимум с 1198 года. Ваши предки составляли гороскопы для Габсбургов и были их астрологическими советниками. Габсбурги доверяли им, даровали им дворянские титулы и... много денег. А вы — атлас». Являетесь последним потомком рода Танит. Вам принадлежит состояние, — он перелистал бумаги, — примерно в пять миллионов швейцарских франков. Естественно, после того, как мы приведем в порядок ваши документы. Должно быть, выражение моего лица было комичным. — Пять миллионов? — прошептал я. Эрик кивнул «да». Вероятно, теперь вы понимаете мое желание связаться с вами. Вы не только наследуете много денег, но и являетесь последним потомком знаменитой швейцарской династии. У меня не было слов. Эти деньги могли обеспечить нам с Элли все, о чем мы мечтали. От одной мысли об этом у меня перехватило дыхание. Не знаю, что тут сказать. Не надо ничего говорить, Атлас. Я начну официальный процесс вашей регистрации как гражданина Швейцарии. Как я уже сказал, существует длинная очередь, и этот процесс займет скорее годы, чем месяцы. — Понятно, — ответил я. У меня кружилась голова. Мы с Элли сможем поселиться здесь и завести семью. Я сгорал от нетерпения передать ей эти новости. — Мистер Кехлер, можно спросить, где я буду ночевать сегодня? — В доме Агаты? — О, я забронировал вам номер в гостинице на следующие несколько дней. Вот адрес. Он протянул мне карточку. Агата завещала свой городской дом супружеской чите, которая ухаживала за ней в преклонные годы, когда ваш отец уехал в Россию. Они были единственными близкими людьми, которые у нее оставались. Однако Эрик поднял палец, как будто вспомнил о чем-то. Он вернулся к столу и снова раскрыл папку. Примерно за год до своей смерти Агата приобрела большой участок земли на уединенном полуострове возле озера. Техлер нашел нужные документы и изучил его. Теперь он принадлежит вам. И вот карта этого участка. Посетите его, если захотите. Я взял листок у него из рук. Там очень красиво. Эрик повернулся и посмотрел в огромное окно. Можете поехать хотя бы сегодня, во второй половине дня. Пожалуй, я выпрямился на нетвердых ногах. Могу я взять такси отсюда? Эрик фыркнул. Тут у вас будут трудности. На полуостров можно попасть только по воде. Тем не менее, вы можете за разумную цену нанять любой водный транспорт с ближайшей пристани. Покажите шкиперу эту карту, и он отвезет вас на место. Лодки можно брать на прокат, как машины? Обращение с картой не составит труда для меня. Если вы убедите их в этом, у вас не возникнет никаких трудностей. Ах да, вот еще что. Он вынул из папки маленький кремовый конверт. Это письмо от вашей бабушки. Знаете, хохотнул он. Я не надеялся, что настанет день, когда я передам его по адресату. Посмотрите. Кехлер указал на свой висок. Это же седина. Когда я познакомился с вашей бабушкой, я был совсем молодым человеком. Он встал, протянул конверт и вежливо попрощался со мной. Я свяжусь с вами через гостиницу. Нам нужно будет подписать массу документов, пока вы находитесь в Женеве. До свидания, Атлас. Надеюсь, увидимся завтра». Спасибо, мистер Гехлер.